Глава сорок пятая. Макс. «Куда мы едем?» Моя нетерпеливая рыжуля молчала и так слишком долго. Минут десять с любопытством разглядывала город через окно машины, пытаясь угадать, какой ее ждет сюрприз. Я думал, она станет пытать меня гораздо раньше. С той самой минуты, как я почти выкрал ее из ресторана. Из всех присутствующих, как ни странно, поддержала мое решение только мама. Остальные не поняли, куда я увожу невесту на ночь глядя и что за безотлагательные дела такие в десять вечера. А они были. «Скоро увидишь», — улыбнулся я, представляя, как Крис отреагирует на мой экспромт. Сам не ожидал от себя подобного, но просьба мамы, зойлевой мухой витала в мыслях. Первый танец молодоженов. Никогда не придавал таким вещам особого значения, но это важно для Крис, а она важна для меня. Это признать оказалось не так уж и трудно. «Студия танца?» — удивилась моя рыжуля, но счастливая улыбка наполовину лица теплотой отдалась в груди. Угадал, порадовал. «У нас послезавтра свадьба. Ты сильно постаралась, организовывая все. Вот и я решила внести свой маленький вклад в общее дело». Но уже начало одиннадцатого, вряд ли в это время они дают уроки. Да и поставить танец за вечер нереально, и песни нет. Крис начала паниковать, хмурить свои брови, Я знал лишь один способ отвлечь ее от этих мелочей и пустых хлопот. Я целый вечер мечтал об этих сладких нежных губах, которые так беззащитно открываются навстречу моим. Поцелуй увлек настолько, что очнулся я лишь, когда задрал платье рыжули до талии, и то только потому, что она возмутилась подобному произволу. С ума сойти, потерял ориентиры, забылся. Никогда со мной такого не происходило. Моя ведьмочка не удержался подразнить напоследок рыжулю. Меня тут же ударил в плечо кулачок. Сам ты, демон-искуситель. Любой каприз за вашу душу, усмехнулся я, а рыжика чего-то загрустило. Все ее нерадостные мысли исчезли, стоило нам зайти в студию. Услужливая девушка-администратор приветствовала нас так, словно к ним пожаловала королевская пара. Рыжик, не ожидавшая такого теплого приема, растерялась и позволила увести себя в раздевалку. Я же зашел в танцевальный зал и поздоровался с парой инструкторов. Лешка заявил, что они лучшие, да и я сам это понял после первого же телефонного разговора. Добрый вечер, Максим. Мы успели подготовить два варианта танца для той песни, что вы прислали. Отлично. Сейчас выйдет невеста, и мы вместе решим, на котором варианте остановиться. Пока Рыжуля переодевалась, я повесил пиджак на стул и закатал рукава рубашки. К танцам я всегда относился прохладно, хоть и получил классическое образование. Бальные танцы входили в обязательную программу. Крис тоже выглядела пластичной и гибкой. Главное, чтобы Рыжуля не стала смущаться. Мои сомнения развеялись почти мгновенно. Оказывается, моя девочка очень неплохо танцует. Она просто идеальная партнерша. Быстро подстроилась под меня и расслабилась в моих руках, позволяя вести в танцы. Спустя час мы уже не учили движения, а просто наслаждались друг другом. «Макс, я не знаю испанского. Музыка красивая, но ты не знаешь, о чем поется?» Девушка покраснела, но не замолчала. «Вдруг там что-то не то?» Я улыбнулся. «Слушай». Придвинув к себе ближе Рыжулю, я стал шептать ей перевод на ухо, внимательно прислушиваясь к песне каждой минутой сохранить дистанцию было сложнее. Каждое произнесенное слово обретало вес. Песню я выбрал быстро, почти не раздумывая, и только сейчас осознал то, что давно уже было во мне. Эти чувства, которые я испытывал Крис, мне не хотелось называть любовью, потому что не верил в ее существование. Но чем это назвать? Больше, чем страсть, сильнее, чем привязанность. Может быть, любовь все же существует? Крис. Голос Макса словно в транс меня ввел. Прикрыв глаза, я как послушная игрушка в руках умелого кукловода следовала за мужчиной, за его теплом, за его голосом, за стуком его сердца, чтобы мы остались наедине, моя любовь, и вселенная обнимет нас. Макс настолько чувственно все говорит, что не трудно представить: эти слова не просто перевод песни, они идут от самого сердца жениха. Как же легко обмануться и как приятно слышать, моя любовь. Там, где испарятся все сомнения и эти страхи из прошлого, что удерживают нас. Словно песня написана о нас. Только если я отпустила свое прошлое, романа, помирилась с сестрой и рискнула своим сердцем, пусть и неосознанно, то Макс остался Максом. Он и не собирается меняться, ему это не нужно. Я не интересую его. «Чтобы мы остались наедине, моя любовь, в бесконечном дне, чтобы больше не беспокоиться, что о нас скажут, там, где мы можем спать, обнявшись, и когда нас застанет рассвет, знать, что ты рядом и что мы здесь одни». Макс задел своими губами мой висок, а мне показалось, что притронулся к сердцу. «Идеальная песня о моих чувствах, Но не о его. Если не думать, а просто чувствовать, то легко обмануться и насладиться взаимной любовью. Какая пленительная иллюзия! «Вы большие молодцы!» Довольны своей работой, молодой парень-танцор не скрывал улыбки. «Это все любовь!» Мечтательно вздохнула его партнерша, стройная красотка. Спорить с ней никто не стал. Макс даже не скривился, как обычно, когда речь заходит о чувствах. «Именно она!» Неожиданно для меня ответил девушке мой жених. Он пошутил? Решил поддержать легенду или серьезно?